Глава 6 Безысходность. Последний разговор с Рейрегом оставил горькое послевкусие. Я категорически не верила в причастность брата гибели драконьего шипа. В этом не было никакого смысла. Брат уравновешенный и рассудительный, характером в отца. И возраста достиг такого, когда юношеская импульсивность уже не влияет на принятие решений. Последнее столетие он был праймом Восточного легиона. Играл в солдатики, как шутила мама. На самом деле его подразделение было элитным и занималось вопросами безопасности правителя. И то, что он летал вместе с родителями на ассамблею, было прогнозируемо. Он выполнял свой долг и вовсе не сыновий, как прайм легиона. Входящий вызов на коммуникатор отвлек от одолевающих мыслей. «Опекун», натянув на лицо непроницаемое выражение как маску, отрыла голосвязь. Проекция бюста дяди хмуро смотрела на меня. «Эолайн, почему ты не придерживаешься договоренностей? Ты же не малое дитя. Вместо того, чтобы заниматься государственными делами, я выслушиваю упреки твоего жениха». Что случилось? Искренне удивилась подобному выговору. «Репортеры, Эолайн! Случились репортеры! Куда ты их не пустил в этот раз? И не закатывай глаза, когда я тебя отчитываю!» Рявкнул Десай. «Они нажаловались твоему Дэрону!» «Может быть, ты перестанешь брызгать слюной?» Бросила раздраженно и выдавила через зубы, словно выплюнула. «Он не мой! Я имею полное право на личное пространство!» Или в душе меня тоже будут снимать. Или ты предложишь им посетить мою сокровищницу, чтобы все совсем прозрачно стало. Прекрати плясать под его дудку. Скоро вернется Кириан, и все договоренности аннулируются. Не тешь себя глупыми мечтами, Эолайн. Проекция зарябила. Дядя что-то взял в руки. Судя по текущим результатам поисков, Кириан пропал без вести. «Наши информаторы не находят его ни в плену у пиратов, ни на планетах Союза. Даже если он найдется...» Дядя затянул паузу, прежде чем продолжить. «Ты все равно станешь женой Черного. Пару тебе выбрали духи. Кто с этим поспорит?» Противный холодок безысходности закрутился клубком в области сердца. Так свое положение я еще не рассматривала. В словах дяди было рациональное зерно. Я это признавала. «Пока у меня есть время!» — упрямо произнесла, наверное, даже больше для собственного успокоения. «Посмотрим!» Смахнула рукой изображение дяди, прерывая связь. Внутри тянуло тревога за мое будущее. Перспектива стать женой списивого грубого, закостенелого дракона вовсе не входила в мои планы. Ситуацию стоило обдумать с нескольких сторон. Если Кириан не найдется, избежать брака возможно только если сбежать на край галактики. Хотя затеряться не так и просто. И главное, никого из друзей нельзя в это втягивать. Второй проблемой была моя драконица. Препарата, блокирующего Найрис, хватит ненадолго. А потом мне все равно потребуется дракон. Как вариант, можно найти подпольную лабораторию и синтезировать средства. Но у меня не было подобных знакомств. Пока все это обдумывала, успела принять душ, переодеться в мягкую футболку и легкие штаны с низкой посадкой, спортивные тапочки. Хотелось размяться и попинать кого-нибудь. Сбросить внутреннее напряжение. Раздавшийся голос корабельной системы оповещения сообщил, что до старта осталось 10 минут. В каюте был экран, имитирующий иллюминатор. На него в режиме реального времени передавался вид с камер за бортом лайнера. Перед экраном стоял ряд из пяти кресел. Каюта считалась семейной и была рассчитана максимум на пять пассажиров. Я с комфортом устроилась на эргономичном среднем кресле и застегнула ремни безопасности, как по инструкции. Пояснение, что делать дальше и что почувствуют пассажиры в момент старта, продолжал декламировать приятный женский голос из динамиков. В момент ускорения изменится сила тяжести, но дискомфорт будет временным. Во время полета система гравитации компенсирует разницу, и сила тяжести будет оставаться такой же, как на Алкарисе. Для меня начало полета прошло незаметно. Я с интересом смотрела, как на экране меняется картинка. В поле видимости попало изображение удаляющейся зелено-голубой планеты, сеть спутников, опутавших орбиту. И все это быстро сменилось чернотой космоса. Можете отстегнуть ремни безопасности и посетить торговую палубу. Для детей доступна зона развлечений. Открыты залы для силовых тренировок. Вы также можете посетить зону с нулевой гравитацией и почувствовать на себе состояние невесомости. Рестораны-лайнеры порадуют вас разнообразной кухней. Любой разумный найдет блюдо на свой вкус. Первая остановка через три дня на Цирконе. Приятного пути. Почему бы не воспользоваться предложением? Прежде чем покинуть каюту, нашла в сети план корабля и закачала в навигатор чтобы не обращаться за помощью к стюардам. И вообще я привыкла полагаться на себя, а не ждачьей-либо помощи. Как и планировала, решила посетить тренировочный зал. Перед выходом заплетала волосы в простую косу. Это считалось допустимым. Я открыла дверь. Ну что сказать, от полного разрушения дракона, который практически сунулся мне в лицо, спасла только моя выдержка. Я схватила его рукой и обломала записывающую камеру, глядя при этом на журналистов, бегущих в мою сторону. «В следующий раз это будет чей-то длинный нос!» хищно улыбнулась своим надзирателям. Должна сказать, что эти двое держать удар умеют, тертые калачи, но и угрозу восприняли серьезно. «Простите, Десса Арниери!» повинился тот, кому принадлежал дрон больше не повторится. Снимайте. Широким жестом открыла дверь и впустила журналистов в каюту. Дважды приглашать не пришлось. Оба парня тут же запустили в помещении мобильные записывающие камеры, а сами оба надели на правый глаз специальную гарнитуру, подсвеченную желтоватым. Я видела, как на тонком пластике движутся шкалы настроек качества записи яркости, контрастности, уровня тени. Старший из двоих принялся вести репортаж, объясняя будущим зрителям популярной передачи «Великосветские хроники», где он находится и что видит. Посмотреть было на что. В каюте было три спальни и гостиная. Роскошная мебель из красного дерева на гнутых ножках была украшена позолоченными накладками. В центре гостиной на деревянном паркетном полу, Лежал мягкий ковер из шелковистой шерсти, высокогорных роганов. Дорогой текстиль, бордовый золотой в гостиной и молочно-золотой в спальнях, добавлял интерьеру внушительности. Все цветочные композиции были из несрезанных живых цветов. В спальнях стояли громадные кровати с высокими подголовниками, простеганными крупными цирконами. Ярким акцентом служили пуфики, обтянутые бордовой тканью с золотыми полосами. Только ванная комната была по-современному лаконичной с душевой кабиной, хотя и здесь не обошлось без золотых смесителей и вставок по углам туалетного столика и рамы большого зеркала. В общем, интерьер был призван радовать глаз драконов, обожавших золото. А вот живые цветы Я была уверена, это дань моим вкусам. Клиентоориентированность компании очень хорошо прослеживалась. «Деса Арниери», — обратился ко мне журналист. «В двух словах. Почему для путешествия вы выбрали круизный лайнер? Ведь вы прилетели сюда на фульгуре, роскошной скоростной космо-яхте, подаренной вам вашими родителями». На минуточку ее стоимость, по самым скромным оценкам, составляет 2 миллиона золотом. Правда, что она внутри отделана золотыми пластинами. Вы так ревностно никого туда не допускаете?» Он нагло ухмыльнулся. «Хочу отдохнуть перед конференцией на гирде. Что до стоимости, вы ошибаетесь. С учетом оборудования она стоит больше. Не пускаю и не пущу». Вход туда открыт только для ограниченного круга. Вам же не приходит на ум проситься в сокровищницу дракона? То есть это правда. Вы приравниваете яхту к своей сокровищнице, а Дессар Айкрайн входит в круг этих лиц? Провокационно спросил наглец. Ответить нет было просто, но это означало спровоцировать скандал. Мы с ними еще не так близки. Придет еще время. Если на этом все, я красноречиво поднялась с кресла и открыла входную дверь. Вы можете быть свободны. Журналисты подхватили парящих дронов и вышли из каюты, далеко не отходя. Мне ничего не оставалось, кроме как игнорировать их присутствие и заниматься своими делами. В тренировочном зале было еще пусто, это радовало. Путешественники пока разбирались с обустройством лайнера и штурмовали зоны развлечений, стараясь сразу по максимуму урвать от круиза. Зал был большой и разделялся на три части – силовыми тренажерами, огороженная площадка для спаррингов и место перед большим зеркалом для любительниц фитнеса. В помещении было тихо, пахло свежестью после недавней уборки и дезинфекции. Вы бы тоже позанимались». Через плечо обратилась к своим сопровождающим. Журналисты не отставали. Так и преследовали. «Мы на работе, Десса», — ответил старший, и они оба уселись на лавку у стены. Противные дроны воспарили и приблизились ко мне на безопасном для них, но бесящим меня до зубовного скрежета расстояние. «Нашим зрителям интересно знать, «Как вы поддерживаете себя в столь великолепной форме!» Заискивающий снизу вверх посмотрел парень. Я отвернулась, не удостоив его ответом. С другой стороны в зал вошел крупный мужчина в спортивной форме с нашивкой лайнера. Местный тренер. Выглядел он отъявленным головорезом, бритый налоса с поломанным в нескольких местах носом и грубым шрамом на виске. Судя по тому, что мужчина не свел метки белых подвигов, они были ему дороги, скорее всего, из бывших военных. Оценив бойца как достойного противника, направилась ему на перерез. «Вечность с нами», — привычно поздоровалась. «Вы здесь за главного, мне нужен спарринг-партнер». Тренер Брэдли, судя по бейджу, посмотрел свысока и, поигрывая мощными мышцами, и, демонстрируя себя, принюхался и хмыкнул. «Могу зашибить вас, Десса!» «Могу голову откусить!» «Как раз подходящее настроение!» Пожала плечами и полезла на ринг за канат заграждения В углу в коробке нашла полуперчатки и затянула на запястьях, немного размялась, наклоняясь в стороны и вниз, и приглашающе позвала тренера рукой. Первые движения были пробными. Мы прощупывали друг друга, определяя границы возможностей. Как только мы притерлись, спарринг пошел в полную силу. Оборотень оказался крепким и легким в движениях, несмотря на свои внушительные габариты. Я тоже расслабилась, перестав сдерживать силу удара. Несмотря на мои миниатюрные размеры, сила удара у меня была значительной. К концу спарринга с меня текло, мышцы приятно тянуло. В душе восстановилось равновесие. «Удивили!» — широко улыбнулся тренер. Стоило обозначить завершение тренировки. «Удар хорошо поставлен. Чистенький такой!» Потом угромила и поняла, что это вовсе не комплимент. «Что не так?» — уперлась в него взглядом. технически все верно Именно что технически. Десса, вы бьете сильно, точно. Этого не отнять. Но при этом ударив, вы ожидаете, что противник должен вас ударить в свою очередь. Даете ему шанс ответить. В настоящей драке этого не будет. Там задача одна. Как можно меньшим количеством движений обезвредить противника. И самому не подставиться. Поправив перчатки на пальцах, встряхнула кистями и снова стала напротив. «Покажите! Нападайте, я буду обороняться. Хочу прочувствовать на собственной шкуре!» Просить дважды не пришлось. В этот раз парринг был коротким. не использовала обманные выпады и необычные удары. Моей обороны хватило, чтобы выстоять буквально три связки комбинированных движений. Я оказалась на лопатках а тренер уселся мне на грудь, умудряясь фиксировать руки в захвате и придавив ноги. — Как сидится? — запыхавшись, спросила, разглядывая нагловатую усмешку. Несмотря на проигрыш, мне тренировка понравилась. — Мягко, — ответил мужчина, легко откатился и, встав на ноги, протянул руку. Ее я приняла и перетекла в вертикальное положение. В зале появились новые лица. И требовалось присутствие тренера возле силовых тренажеров. Повторим в ближайшее время. Стянула перчатки и бросила в ящик с использованными. Для дезообработки. С удовольствием, Десса. Орньери. Представилась. Для всех зал открыт до девяти. После можно провести индивидуальную тренировку с вами. Мы обменялись контактами. Ведь я не знала, как у меня сложится вечер. Вдруг не получится освободиться к этому времени. На то мы разошлись, взаимно довольные и слегка потрепанные. Близилось время ужина с капитаном, на который по традиции приглашались вип-гости. Поэтому я сразу вернулась в каюту освежиться и переодеться к этому событию. Журналистов оставила за дверью, чуть не печались об их судьбе. Уже на пороге ванны у меня застал входящий вызов. Не включая видеосвязь, ответила, попутно стягивая через голову, промокшую от пота футболку. «Как прошел твой день, Эолайн?» услышал глубокий голос Дэрона и тихо выругалась сквозь зубы. «Нужно проверять, кто звонит, а уж потом отвечать». «Чем обязана?» Неприветливо спросила, настраивая воду в душе погорячее, как любят драконы. «Твой опекун настойчиво советовал позвонить тебе. Сказал, что скучаешь». В голосе дракона чувствовалось превосходство. Неужели верит? «Безмерно. Лью слезы каждую минуту нашего расставания». «Хм, а я уж подумал, что ты головой ударилась. А нет, все в порядке». — хмыкнул дракон. Ответ на мой сарказм удивил. — Посмотри в облаке список гостей на нашу свадьбу и свяжись с моей матерью, обсуди сценарий. Время быстро летит. Не мне же заниматься подобной ерундой. Включайся в подготовку, чтобы потом слезы не лила, что салфетки на столе не сочетаются с цветом твоих туфлей. — И почему ты не включаешь видео? — опомнился жених. А я все думала, когда потребует включить галл «В душе я. Обойдешься. Можешь не переживать, цвет моих туфлей будет черным, как и цвет кителя с брюками. Тоже мне праздник!» — фыркнула. «Глупая драконица, хватит хвостом крутить. Если ты не поняла, то мне фиолетово, в чем ты будешь. Сама же подставишься. С природой не поспоришь». Этого я и боялась — стать зависимой от выбора второй ипостаси. Выбирать будет она, а жить — мне. На заднем фоне послышался смех, множество голосов, как будто бы дверь открылась, а потом ее прикрыли. «Дэрон, ты идешь?» — послышался вдалеке мужской голос. «Что празднуешь?» — полюбопытствовала. Только сейчас сообразила что дракон был не совсем в себе, слишком добродушный и не рычал. «Странно, что ты спрашиваешь. Победу в отборе!» Дракон раскатисто заржал. «Блондинка, что с тебя взять? Ну, для вынашивания драгонет много мозгов не надо. А я уж, будь уверена, постараюсь сразу тебя загнездить».